Социальная ответственность организаций. Организация – это структура. Да, но какую ответственность она несет? Если социальную, то как она должна себя вести? Не нарушая норм и законов, социально ответственная организация должна получать прибыль, это экономические цели, и они – приоритетные в ее существовании. Организация, если хочет быть успешной и развиваться, должна учитывать не в меньшей мере и социальные цели. человеческие факторы и цели своих работников и своих потребителей, и необходимо вносить позитивный вклад в решение социальных проблем общества. Организация, демонстрируя свои высокие экономические результаты, должна показать и высокие результаты в решении социальных проблем и целей общества. Организация как экономическая система обязана заботиться об эффективности использования своих ресурсов. Экономически верное использование ресурсов организации позволит обеспечить прибыль организации, рост благосостояния работников организации, необходимое вложение прибыли в общественные и, главное, благотворительные фонды. Выполняя функции производителя либо услуг, необходимых для общества, организация обеспечивает работой граждан и должна приносить прибыль акционерам. В современном мире организация – это сложная структура. Само ее существование зависит от множеств составляющих — потребителей, поставщики, работники и держатели акций и средства информации. Каждая из этих составляющих, и, если они вместе, очень могут повлиять на достижение целей организации, а посему необходимо соблюдать баланс между интересами организации и социальными интересами других составляющих сред. Осуществляя свои функции в обществе, Организация обязана направлять часть своих ресурсов и усилий на совершенствование общества, на социальные нужды и благо общества. В обществе сложились определенные стереотипы хорошей добропорядочной организации – помощь здравоохранению, социальная помощь, защита интересов потребителей и прочее. Существует как юридическая, так и социальная ответственность организации. Следование определенным законам и нормам государственного регулирования, определяющим, что может, а чего не должна делать организация, это юридическая ответственность. Множество законов и нормативов определяет требования к безопасности продукции и труда, к правилам осуществления найма на работу, к охране окружающей среды и тому подобное. Выполняя все эти законы и нормативы, организация ведет себя юридически ответственным образом. Социально ответственная организация должна брать на себя и выполнение определенных обязательств перед обществом. Пути и правила, по которым организация достигает своих целей, совсем не безразличны обществу и человеку. Важнейшим вопросом являются этические отношения как внутри организации, так и с другими организациями. При рассмотрении роли организации в обществе также возникают этические вопросы. Роль организации на каждом этапе развития общества оценивается по-разному. В тяжелом переходном периоде общества организация должна решать соответствующие данному времени задачи: выжить, приспособиться к данному периоду, получить прибыль и стать конкурентноспособными, сохранить квалифицированные кадры и рабочие места. Во времена более благоприятные возникают задачи в сфере благотворительности, социальной ответственности и тому подобное. добровольное решение социальных проблем как своих работников так и жителей всей земли вот социальная ответственность организации в законодательстве закрепляются и этические правила отражение этических взглядов проявляются фактически во всех правовых нормах и носителем этих взглядов был законодатель во время принятия законов например в гражданском законодательстве есть статья 10 гражданского кодекса российской федерации устанавливающая пределы гражданских прав Запрещена деятельность, причиняющая вред другому лицу и использование гражданских прав для ограничения конкуренции. Запрещено использование лидирующего положения на рынке. Недостатком трудового законодательства является отсутствие этических норм. Переход страны на рыночные отношения требует пересмотра законодательства. Любой гражданин имеет право требовать, опираясь на статью 152 Гражданского кодекса Российской Федерации о защите чести, достоинства и деловой репутации граждан, суда над лицами порочащих их честь и достоинство, если они не докажут свою правоту. Гражданский кодекс Российской Федерации дает возможность гражданину защищать свою деловую репутацию. Такое право предоставляется и после смерти гражданина по требованию заинтересованных лиц. Нормы трудового права должны защищать, охранять честь и достоинство граждан. Это важнейшая задача государства при переходе нашей страны в новые условия рыночных отношений. В Трудовом кодексе РФ не находят решения нередко возникающие конфликты между работодателем и работником. Трудовые отношения делятся по этическому и экономическому содержанию на три вида – сотрудничество, соперничество, эксплуатация. Эти три вида могут быть в отношениях одновременно, либо главенствовать один вид. Трудовое законодательство должно пресекать деятельность предпринимателей, направленную на достижение своих целей любой ценой, а работники являются лишь средством. При этом работникам наносится моральный и материальный ущерб, хотя отношения между работодателем и работниками могут быть не только враждебные, но и конструктивные. Государство должно рассматривать отношения работодателя и работника как связь одинаково равноценных партнеров. При этом за работодателем признается дисциплинарная власть. Трудовые отношения в этом случае могут быть наиболее эффективные. Наименее эффективные они бывают при отношении работодателя и работника как господин и слуга. Трудовое законодательство должно учитывать в трудовых отношениях интересы всех сторон: работодатель, работник, общество и государство. и решать важные задачи, такие как повышение производительности труда, справедливую оплату труда, повышение уровня жизни работников, равную оплату за равный труд, обеспечение занятости населения, справедливое распределение доходов, защита и охрана чести и достоинства и деловой репутации человека. Значительные материальные средства находятся в основном в организациях, а это создает проблему социальной ответственности организации. В новых экономических условиях следует продолжать традиции использования материальных средств в решении социально-экономических проблем общества. В современных условиях постоянно меняются социальные ожидания в отношении организаций. Для организаций, придерживающихся политики социальной ответственности, должны быть созданы объективные условия – материальные, финансовые, человеческие. Эти организации получают преимущества. Первое. Появляется возможность снижения местных налогов. Второе. увеличивается доверие к организации. Третье. Возрастает товарооборот и количество клиентов. Четвертое. Появляется возможность получения более выгодных заказов. Пятое. Улучшается отношение к организации в обществе. Но организации, придерживающиеся политики социальной ответственности, имеют и недостатки. Вложение средств в социальную сферу приводит к убыткам. Ограничивается действие закона максимализации прибыли. Необходимость повышения цен для покрытия издержек на социальные программы. Низкая квалификация персонала, занимающегося решением социальных проблем. Достижением баланса между социальной политикой и издержками можно преодолеть названные недостатки. Расходы на социальную сферу оправданы и окупаются улучшением отношений общественности к организации, а это приводит к повышению интереса и спроса потребителя к производимой продукции. Организация должна постоянно анализировать свои действия и выбирать такие программы социальной ответственности, которые наилучшим образом могут помочь обществу. Прибыль — это главное условие выживания организации. Для увеличения прибыли часто применяются неэтичные методы. К ним относятся. Первое — конкурентная борьба. Второе — отсутствие системы поощрения руководителей за этичное поведение. Третье — отсутствие правил поведения на рабочем месте. Для повышения характеристик этичности поведения руководителей и работников сейчас разрабатываются нормативы этического поведения. Создаются комитеты по этике и курсы по обучению этичному поведению. Организация, разрабатывающая этические нормативы, включает в них описание целей организации, правила этики и систему общих ценностей. Этические нормативы должны создавать нормальную этичную атмосферу и служить рекомендациями для принятия решений. Этические нормативы запрещают взятки, вымогательство, мошенничество, разглашение секретов организации, конфликтные ситуации, использование информации, полученной в доверительной беседе, противозаконное поведение ради интересов организации. Зарубежные организации создают комитеты или нанимают адвокатов по этике для проверки выполнения организациями этических нормативов. В состав комитетов входят руководители высшего уровня. Организация обучает руководителей и работников этичному поведению для повышения уровня их восприимчивости к возможным этическим проблемам.